Я же не для тебя прошу. Я понимаю, пока был мигун, для Гиви ничего нельзя было сделать. Никакие бриллианты не помогали. Но теперь... Она мне их не отдает. Не отдает. Плача сказал женский голос. Кто? Бугрова, Ирка. Схрипнул женский голос. — Она мне обещала через своего хакля освободить вашего Гиви. Но тот отказался, он мигуна боялся. — Но мигуна уже нет. — Ну, я, я не знаю, что делать. — Ну, пусть он подождет немножко. — Он и так уже три года ждет. — Ладно.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 От таких бриллиантов еще никто не отказывался. Ладно, пошли. Пошли, это там гости скисли уже. Идем. Я о тебе спою, твою любимую. Я ехала домой, запил боето Я думал о вас. Тревожно мысль моя-то путалась, торвалась. К чертям, в сердцах сказала Маленина.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 Тут ее голос осекся в каких-нибудь двух шагах от меня. Я повернулся от окна и увидел ее растерянное побелевшее лицо. «Игорь?» Рядом с нею шли министр внутренних дел Николай Щелоков и начальник отдела разведки Алексей Краснов. Все трое даже не сказали мне здравствуйте.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 Щелоков и Краснов двинулись дальше по коридору, а Маленина тут же с чрезмерной теплотой взяла меня под локоть. «Игорек, пойдем, пойдем ко мне в кабинет. О, сто лет тебя не видела. Как сын? Как дела? У тебя и тут свой кабинет? А как же, а как же? Идем в гору, в гору. Пора навести порядок в этих хлевах. Я слышал, ты отдыхал где-то на юге». «Ой, везет же людям, везет!» Похоже, она несла эту чушь, чтобы, не дай бог, не донеслись до меня еще какие-нибудь звуки из зала «Негласные слежки».